тридцать пять лет назад в поддмосковье развернулась грандиозная битва, определишая в значительной мере исход великой отечественной войны. Был развеян миф о непобедимости фашистских армий. В боях за нашу столицу отличились воины кавалерийского корпуса, которым командовал генерал павел алексеевич белов. За 10 дней до общего контрнаступления советских войск, Конники нанесли удар по танкистам Гудериана возле Каширы, отбросили их. Стремительным маршем прошли кавалеристы сотни километров до Юхнова, ломая сопротивление фашистов. Затем, прорвавшись через линию фронта, гвардейцы Белова совершили подвиг, бестремерный в военной истории. Пять месяцев сражались в тылу врага, освободили большую территорию, приковали к себе значительные силы противника об этих событиях о мужестве и геройстве советских бойцов и командиров рассказывает повесть владимира успенского